Глава 56. Златоокий. Тишину в общем зале гостиницы «Винный ручей» нарушал лишь скрип пера Перина. Кроме него и Айрма в помещении никого не было. Стаяло позднее утро, и на половицах под окнами растеклись солнечные лужицы, но с кухни не доносилось з а п а х о в готовящейся п и щ и Во всей деревне не был разожжен ни один очаг, ни один костер. Даже угольки, обычно присыпанные пеплом, были затушены. Нельзя оставлять доступными такие источники огня. Этакий подарок может дорого обойтись. Лудильщик. Порой Перин сомневался, следует ли по-прежнему называть Такайрома. Но ведь человек не перестает быть самим собой от того, что вооружился мечом. Стоял из стены возле входной двери и глядел на Перина. Чего он ждет? На что надеется? Обмакнув перо в маленькую каменную чернильницу, Перин отложил третий лист бумаги и взялся за четвертый. В дверь просунулся Бан-Алсин. Он беспокойно потирал пальцем свой большой нос, держа в другой руке лук. — А эльцы вернулись, — произнес он негромким голосом, хотя нервно переминался с ноги на ногу. — Троллоки идут из юга и с севера! — Тысячи т р о л л о о в лорд Перин! — Не называй меня так, — рассеянно отозвался Перин, не отрывая хмурого взора от страницы.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 Собрался было дописать «Башер», но спохватился и написал «Айбара». Хоть и не знал, берут ли в с а л д е е жены фамилии своих мужей. Так принято не во всех землях, но раз уж она вышла замуж в д в о р е ч ь е придется ей мириться с д в о р е ч е н с к и м и обычаями. Перин положил письмо на каминную полку, на самую середину. Может, Фейли вправду его когда-нибудь прочтет. и расправил широкую свадебную ленту, чтобы она, как положено, свисала на отворота кафтана. Предполагалось, что он будет носить красную ленту семь дней, чтобы каждый встречный узнавал в нем м о л о д о ж о н а «Я постараюсь», — тихонько пообещал Перрин, глядя на письмо. После свадьбы Фейли пыталась вплести ленту в его бороду, и теперь он жалел, что воспротивился этому. «Простите, лорд Перрин», — Бан продолжал топтаться у двери. «Я не расслышал».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 Держал над головой дурацкое знамя с волчьей головой. Не так давно в и л наотрез отказывался таскаться с флагом, но теперь уцелевшие спутники из числа первых, присоединившихся к Перину, считали это своей почетной привилегией и ревностно ее оберегали. Сейчас в и л восседал на коне со знаменем в руке, мечом на поясе, луком за спиной и д и о т с к о й гордостью на лице. Перин р расслышал, как Бан, взбираясь в седло, бросил кому-то из своих товарищей. Он холоден и спокоен, как замерзший пруд. Все равно, что лед. Может, сегодня будет не так уж плохо. Перрин не обратил внимания на слова Бана. На лужайке, образовав тесный круг в пять или шесть рядов глубиной, собрались женщины. Над их головами на высоком шесте развивалось другое красное знамя с волчьей головой, побольше, чем у вилла. Пять или шесть рядов женщин, сбившихся плечом к плечу, с насаженными на длинные древки к о с а м и вилами-топорами — даже здоровенными ножами для разделки мяса, а в центре круга, за их спинами, сбились в кучку побледневшие детишки. Все дети э м о н д о в а Луга. У Перрина ком подступил к горлу. Скочив в седло, он, ощущая запах страха и тревоги и чувствуя на себе взгляды и женщин и детей, медленно поехал вдоль рядов, отыскивая Марин Алвир, Дейс Конгар и других из круга женщин. Элсбет Лухан держала на плече позаимствованный у мужа молот. А прихваченный у белоплащников после бегства из плена шлем сидел на ее голове кривовато из-за толстой косы. Нейса а й л е н крепко сжимала в руке длинный широкий нож, а за пояс у нее было заткнуто еще два таких же. — Мы сами это задумали! — заявила Дейс, с к и д ы в а я на Перрина глаза с таким видом, будто ожидала, что он примется спорить, и собиралась настоять на своем. В руках она держала посаженные на длиннющий шест вилы.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 Бода Коутон обеими руками сжимала топор, а ее сестра Элдрин — рогатину с широким наконечником. о т р о к е лет пятнадцати стояли у частокола вместе с мужчинами или с луками и стрелами наготове сидели на крышах. В центре круга вместе с детьми и подростками толпились лудильщики. Оружия у них не было, и драться они не собирались, но за спиной у каждого взрослого была корзина с двумя младенцами, а многие вдобавок держали малышей и на руках. Перин р покосился на замершего рядом с его стременем а э р о м а р а й н и Ила стояли обнявшись. На Перина они не смотрели. «Глядишь, и выручим ребятишек». Жаль, что все так вышло. У Перина запершило в горле, и ему пришлось откашляться. Он, конечно, не рассчитывал на такой исход, но, как не ломал голову, выхода придумать не мог. Ведь даже если он пожертвует собой, отдавшись на растерзание троллокам... о н и прекратят убивать людей и опустошать двуречья. Что так, что эдак, конец один. Я обманул Фейли. Это нехорошо, но другого выхода у меня не было. Пожалуйста, поймите. Я не мог поступить. — Не дури, п э р и н оборвала его э л с б е т Голос ее звучал грубовато, но смотрела она с теплой улыбкой. — Неужто ты думаешь, что мы ждали от тебя другого? д е р ж а в ш и й тяжеленный тесак Марин, свободной рукой погладила его по колену. «Любой мужчина, заслуживающий того, чтобы женщина готовила ему пищу, поступил бы именно так». «Спасибо». Парень даже испугался, какой хриплый у него голос. Не хватало еще раз хныкаться, как девчонка. Но по какой-то причине голос у него перехватывало. «Наверное, они считают его идиотом». «Спасибо. Вас бы я обманывать не стал. Но другого способа отослать ее не было».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 Юноша жестом подозвал Бана и Телла. «Если дело обернется худо», — сказал он, когда они подъезжали с обеих сторон. «Спутники должны будут вернуться сюда и помочь женщинам». «Но, никаких но!» — оборвал п а р и н Телла. «Делайте, что вам сказано. Если придется туго, спасайте женщин и детей, ясно?» Молодые люди кивнули, неохотно, но кивнули. «А как же ты?» — спросил Бан. Перин оставил его вопрос без ответа. «Айрам!» «И ты держись, спутников!» Молодой лудильщик, шагавший между ходоком Перрина и мохнатой лошадкой Телла, не поднимая глаз, ответил «Я буду там, где будешь ты». Айром говорил негромко и просто, но Перрин понял, что настаивать бесполезно. Этот малый все одно поступит по-своему. Хотелось бы знать, сталкиваются ли с подобными трудностями настоящие лорды. На западном краю лужайки, выстроившись в стройную сверкающую колонну по четыре, хвост к о т о р ы й протянулся в проулок между ближайшими домами, расположились белоплащники. На белых плащах золотом горят эмблемы многолучевого солнца, блестят шлемы и керасы, сверкают наконечники пик. Должно быть, они полночи начищали свои доспехи. Дэйн Борнхольд и Джаред Байер направили коней навстречу Перину. Борнхольд держался в седле прямо, но от него разило я б л а ч н ы м бренде. Байер взглянул Перину в глаза — его костистое лицо исказилось в еще более злобной, чем обычной гримасе. «Я думал, что к этому времени вы уже займете позиции», — сказал Перрин. б о р н х а л ь д молчал, хмуро уставясь в гриву своего коня. Байер выждал момент, а потом, скривившись, процедил. «Мы уходим от роди и тени. Уходим сейчас». В рядах спутников послышался негодующий ропот. но человек с запавшими глазами обратил на него не больше внимания чем на потянувшегося к мечу а э р а м а мы прорвемся сквозь ряды твоих приятелей к сторожевому холму и соединимся там с нашими товарищами уходят перрен был потрясен четыре сотни воинов покинут эмонда ф л у к пусть они чужаки н е з в а н ы е гости но лишится ь в такой момент четырех сотен прекрасно вооруженных и обученных воинов которые согласились б о р н х а л ь д согласился оборонять деревню. Означает расстаться с надеждой на спасение Мандавалуга. Это же не фермеры, а настоящие солдаты. Их надо удержать. х о д о к словно уловив настроение всадников, скинул голову и захрапел. — Неужто ты до сих пор считаешь меня приспешником тьмы, б о р н х а л ь д после стольких схваток? Разве ты не видел, что троллоки пытаются убить меня, как и всякого другого?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 — выкрикнули в один голос б а н и Тел. Спутники загудели, а Эром ошарашенно уставился на п е р и н а Пустые слова! — усмехнулся б о р н х а л ь д Ты уверен, что все, кроме тебя, погибнут, и некому будет уличить тебя во лжи. — Если ты сбежишь, то правды не узнаешь. — Я сдержу свое слово! — твердо и спокойно произнес Перрин. — А вот если ты сбежишь, то, скорее всего, уже никогда не сможешь меня отыскать. Но, к о л я охота...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 А коли трусишь, б о р н х а л ь д так взгляни хотя бы на тех же женщин. У любой из них больше храбрости, чем у всей твоей а р а в ы в белых плащах. При каждом слове б о р н х а л ь д вздрагивал как от удара. Перину показалось, что он т о вы гляди, с седла свалится. Однако д е н выпрямился и, вперив в юношу взгляд, п р о х р и п е л «Мы остаемся!» «Но, милорд б о р н х а л ь д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 «Увижу твой конец!» Рывком развернув коня, он поскакал к своей колонне. Байер свирепо оскалесу ставился на Перрина, но ничего не сказал и последовал за командиром. «Ты ведь не собираешься выполнять это обещание?» — с тревогой спросил Айром. «Ты просто не можешь?» «Мне надо проверить, все ли готово!» — сказал Перрин, будто не расслышав вопроса. Он сильно сомневался, что обещание придется выполнять. Шансов остаться в живых почти не было. Времени совсем мало. Ударив каблуками в бока х х о д а к а Перин поскакал к западной околице. За частоколом, лицом к западному лесу, стояли мужчины с копьями, алебардами и насаженными на древки косами, приспособленными для боя Харлом Луханом. Сам кузнец в кожаной безрукавке, с такой же косой, насаженной на жердину в восемь футов длиной, тоже находился здесь. За спинами копейщиков установили четыре катапульты, и рядом выстроились лучники. Аббл к о у т о н медленно обходил ряды, стараясь перемолвиться словом другим с каждым. Подъехав, п е р е н пристроился рядом с Абблом и тихонько сказал. — Мне доложили, что они идут из юга и с севера. Будьте начеку. — Непременно. И я готов быстро перебросить половину своих людей на подмогу, куда потребуется. — Они еще увидят, что двуреченцы — не такая легкая добыча, — добавил он с ухмылкой. — Точь в точь такой, как у его сына.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 «Мы д в о р я ч е н ц ы куда крепче, чем иные о нас думают!» «Мы себя не посрамим!» Здесь же, возле одной из установленных тут шести катапульт, находилась Аланна. Она хлопотала над большим камнем, который укладывали в ложку на конце толстого рычага. Неподалеку, в своем меняющем ц в е т а п л а щ е сидел на коне Айван, стройный, как клинок и настороженный, как ястреб. Несомненно, с т р а ш н ы м р е в а л с я держаться поблизости от Аланны и сделать все, чтобы она уцелела. На п е р и н а он почти не смотрел. Зато Айс Седай проводила юношу оценивающим взглядом. Даже руки ее замерли над камнем. Земляки приветствовали Перрина громкими криками. Там, где частокол сворачивал на восток от гостиницы, располагались отряды Джона Тейна и Сэмила Кро. Перрин предупредил их о необходимости быть на чеку и в ответ услышал примерно то же, что от Тэма и а б л о Джон, облаченный в проржавевшую в нескольких местах до дыр кольчугу, видел дым, поднимавшийся там, где стояла его мельница, а длинноносый, с лошадиной физиономией с э м и л был уверен, что вдалеке полыхает именно его ферма. И тот, и другой полагали, что день будет нелегким, но были полны решимости и тверды, как камень. Сам п е р е н решил, что будет драться на северной окраине деревни, теребя свадебную ленту, спускавшуюся по отвороту, Он всматривался вдаль, в сторону сторожевого холма, куда ускакала Фейли. — Лети, Фейли. Лети на волю, сердце мое. Он и сам не знал, почему выбрал именно это место. Но не все ли равно, где умереть? Считалось, что здесь командует Бран, но, завидев Перина, мэр в стальном шлеме, обшитый металлическими пластинками кожаной безрукавки, подбежал к нему и отвесил поклон, настолько низкий, насколько позволяла комплекция почтенного мастера Алвира. Рядом, обмотав головы шуфами и закрыв лица до самых глаз черными вуалями, стояли чад и гаул. «Стояли бок о бок», — подметил Перин. Кажется, между ними возникло нечто, заставившее забыть даже о кровной вражде их кланов. л о э л держал два топора, какими пользуются лесорубы. В его ручищах они казались совсем маленькими. Остроконечные уши Агиры напряженно торчали, а кисточки на них подрагивали. Широкое лицо было угрюмо.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 — Я пошутил. — Почему бы нам с тобой не посмеяться? Ведь Фейли упорхнула из этой западни. — Какие уж тут шутки, л о э л пробормотал Перин, р припомнив сейчас тот разговор. Объезжая ряды, он старался не слышать приветственных восклицаний. — Ты настоящий герой. Хочешь ты того или нет? Агир ухмыльнулся в ответ и устремил взгляд на открытое пространство за частоколом. Колышки с белыми полосками, вбитые в землю через каждые сто шагов, последние в пятистах шагах от оборонительной линии, помечали расстояние для лучников. Дальше лежали вытоптанные т р о л о к а м и в прошлых атаках ячменные и табачные поля, разделенные низкими каменными оградами, а за ними роща, сосны, мирты и дубы. Лица многих и многих стоявших в строю людей п э р и н знал с детства. Плотный Эдвард Кенвин и худощавый Пэт а л к а р находились среди копейщиков. Как лунь белый б о э л Даутри, мастеривший стрелы, понятное дело присоединился к лучникам. Были там и дородный седовласый Джак Алсин, и его лысый кузен Вит, и морщинистый долговязый, как и все мужчины в его роду, Флан Левен, Джайм т о р ф и н и Хью Марвин, побывавшие с Перином еще в мокром лесу, но не присоединившиеся к спутникам, как будто они стыдились того, что тогда не угодили в засаду. Эллм Даутри, Деф Айлен, Ивен Фингер, Харри к о п л е н со своим братом Дарлом, старый б е л и Конгар, брат мельника Берин Тейн, толстый Атан Дерн, и м е в ш и й уже взрослых правнуков Хеврим Алазар, плотник Тук-Падвин и, заставив себя прекратить пересчитывать знакомых, Перин поехал туда, где возле одной из катапульт, под бдительной охраной восседавшего на своем сером жеребце Томаса, стояла в е р е н Пухленькая а и с Седай в невзрачном коричневом платье окинула своим птичьим взглядом аэрома и лишь потом повернулась к перину и приподняла бровь словно спрашивая что ему нужно меня несколько удивляет то что и вы а л а н н а до сих пор здесь сказал он вряд ли стоит рисковать жизнью ради сомнительной возможности отыскать нескольких способных девчонок и даже ради того чтобы держать на п р и в я з и т а в е р и н а а по твоему мы именно этим и занимаемся сложив руки на груди и склонив на бок голову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 И она в безопасности. «Да, есть!» — слова в э р и н прервали размышления Перрина. «Но ты еще не знаешь, что значит быть мужем Зерине Башер!» Она потянулась к висевшему на поясе п е р и н а топору. «Когда ты собираешься сменить его на молот?» Уставившись на а й с е Дай, Перрин непроизвольно заставил х о д а к а попятиться на шаг, и лишь после этого задумался над ее словами. «Он не знает, что значит быть мужем Фейли?» «Когда откажется от топора...» Что она хотела этим сказать? Что ей известно? «Изам!» Гортанный громовой рев сотряс воздух, и на поля за пределами досягаемости луков лавиной во всю ширину деревни хлынули тролоки, каждый в полтора человеческих роста и крупнее человека раза в два. Тысячи звериных рыл, рогов, клювов, перьев, море черных кольчуг с шипастыми оплечьями и налокотниками, трезубцы, кривые мечи, копья с крючьями и топоры. Командовали этой свирепой ордой м у р д р а л ы скакавшие позади на конях цвета ночи. Их черные, как вороново крыло плащи, неподвижно свисали с плеч даже во время галопа. — Изам! — интересно, — пробормотала Верин. Верин тоже отметил, что т р о л о к и впервые кричали нечто членораздельное, правда он все равно не знал, что это значит. Стараясь выглядеть спокойным, Верин разгладил свадебную ленту и направился к центру двуреченских рядов. Спутники с троем следовали за ним, ветерок шевелил знамя с волчьей головой, аэром обнажил меч и держал его обеими руками. «Приготовиться — Приготовиться! — скомандовал Перин, р удивившись, что голос его не дрожит. — Изам! — черный вал с воем покатился вперед. Фейли в безопасности, остальное не имело значения. Перин не позволял себе смотреть на лица, стоявших по обе стороны от него людей. Такой же дикий воин донесся и с юга. Троллоки атаковали с двух сторон одновременно. Прежде такого не бывало. Но Фейли ничто не угрожает. — На четыреста шагов! Стрелки разом подняли луки, завывающая черная лавина неслась вперед. — Ближе, ближе! Стреляй — Стреляй! Из-за неистового рева троллоков нельзя было расслышать, как разом щелкнули спущенные тетивы,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 Но жаждущие человеческой крови и плоти чудовища, выкрикивая что-то на непонятном Перину языке, неудержимо приближались. Люди, стоявшие у частокола, уперли в землю древки и изготовились к рукопашному бою. Перин почувствовал холодок внутри. Он видел запрокатившийся троллочий ордой, усеянную мертвыми и умирающими землю, но ему казалось, что их очень мало. Жеребец под ним нервно пританцовывал и тревожно ржал,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 но сзади, насаживая их, еще глубже напирала нескончаемая лавина. Тролоки лезли и лезли по д черным кольчужным с п и н о м убитых, то и дело падая, но орущая. Кипящая злобой волна захлестнула частокол. Последние стрелы были выпущены почти в упор, в лица, изуродованные звериными рылами и клювами. Дальше в дело пошли копья, алебарды и самодельные рогатины. Они кололи, рубили и пронзали огромные фигуры в черных кольчугах.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 Уже истекавший кровью троллок с кабаньим рылом проложил дорогу сквозь ряды копейщиков, с ревом нанося направо и налево удары широким кривым мечом. Топор Перина раскроил ему голову, ходок попятился и заржал, но ржание его потонуло в грохоте боя. «Отходим!» Дарл Коплин схватился за бедро, пронзенное копьем с древком толщиной в запястье, Старый Беликонгар подхватил раненого одной рукой и попытался оттащить его назад, неуклюже отбиваясь рогатиной. х а р и к о п л е н бросился на выручку брату, размахивая алебардой. Рот его был разинут, словно в беззвучном крике. «Отступаем между домами!» Пэрин не был уверен, услышали его приказ в этом кровавом хаосе, передалили его по линии, но под чудовищным натиском троллоков двуреченцы медленно, неохотно, шаг за шагом начали отходить. Окровавленные топоры в могучих руках Лойла вращались, как крылья ветряной мельницы. Его широкий рот был приоткрыт в рыке. Рядом с Агиром мрачно нацеливал свое копье Бран. Шлем с головы мэра был сбит. Венчик седых волос окрасился кровью. Томас с седла вырубал мечом пространство вокруг в е р е н А из седая лишилась лошади, волосы ее растрепались. С ладони в е р е н срывались огненные шары, и троллоки вспыхивали, словно просмоленные факелы.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 Неожиданно огромный троллок с бараньими рогами бросился на круп х о д а к а пытаясь стащить Перина с е д л а Не выдержав двойного веса, конь повалился на бок, придавив, и едва не сломав своему седоку ногу. Перин тщетно пытался замахнуться топором, когда толстенные, больше чем у Агира, волосатые лапы потянулись к его горлу. Но тут троллок взвыл и обмяк, повалившись на Перина. м я ч а э р а м а рассек ему шею. Сраженный троллок еще дергался, истекая кровью,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 И как раз когда юноша пытался встать, с размаху рубанул мечом. Перин вновь бросился на землю, и черный клинок срезал лишь прядь волос. Взмахнув топором, Перин безжалостно отсек ногу черного коня и тот рухнул на землю вместе с всадником. Юноша вскочил и силой с вбил топор туда, где у получеловека должны были находиться глаза. Едва успев в ы п р о с т а т ь свое оружие, он увидел, как Дейс Конгар вонзила вилы в горло троллока с козлиной мордой. Тот одной л а п и щ е перехватил длинное древко и замахнулся на женщину зазубренным копьем, но подскочившая Марин Алвир, а хладнокровно полоснув тесаком, подрезала ему поджилки, а когда троллок повалился вперед, так же спокойно, словно орудовала на кухне, одним ударом рассекла ему позвоночный столб. Еще один троллок схватил б о д ы к о у т е н за косу и поднял воздух, Отчаянно крича, девушка ударила топором по о к о л ь ч у ж е н н о м у плечу в тот самый момент, когда ее сестра Элдрин засадила в грудь т р о л л к а рогатину, а с е д а в л а с а я Нейса Айлин вонзила в него нож для разделки мяса. Повсюду, насколько мог видеть Перин, женщины сражались бок о бок с мужчинами. Только благодаря им, оттесненный к самым домам, строй еще держался. Дрались даже совсем юные девушки — но ведь многим из принявших на себя удар мужчин еще ни разу не приходилось бриться. Некоторым и не придется. Где же эти белоплачники? Ребятишки, если здесь женщины, то кто же с детьми, кто их уведет? Где же эти проклятые белоплачники? Подоспей они сейчас, можно было бы выиграть несколько минут, несколько минут, чтобы у в е с т и детей. Перри набернулся, ища взглядом спутников, И тут его схватил за руку темноволосый парнишка, тот, что уже прибегал к нему предыдущей ночью. п е р н у было не до него. Он думал о том, как собрать рассредоточившихся вдоль плотных рядов спутников, чтобы они прорубили детям путь к спасению. Сам он останется тут и сделает все, что в его силах. — Лорд Перин! р — заорал мальчишка, перекрывая г л у ш и т е л ь н ы й ляск и крики. — Лорд Перин! р Поначалу Перин хотел и вовсе отмахнуться от мальца, но в конце концов прихватил его, как тот не пинался под мышку. Спутники засыпали троллоков стрелами. в и л воткнул древко знамени в землю, чтобы оно не мешало натягивать лук. Телл ухитрился изловить х о д а к а и привязал его поводья к своему седлу. у м а л ь ч у ш к у надо отправить к другим детишкам на лужайку, так что лучше всего посадить его на х о д а к а «Лорд Перрин, послушайте меня, лорд Перрин!» — верещал паренек. «Мастер Алтор велел передать, что кто-то напал на троллоков с тыла! Лорд Перрин, вы меня слышите!» Перин, припадая на больную, не иначе как все-таки сломанную ногу, торопливо ковылял к т е л у и не сразу сообразил, что ему говорят. Но когда понял, тут же остановился, сунул топор в петлю на поясе и, подняв паренька обеими руками перед собой, переспросил. — Напал? Кто? — Я не знаю, лорд Перин. Мастер Алтор велел сказать, что они вроде бы кричат «Дивен Райт!» Неожиданно Аэром ухватил Перина за рукав и молча указал вперед окровавленным мечом. Перин проследил за его движением и увидел, что на т р о л о к о в сыпется град стрел сзади, с севера. Еще одна волна стрел взмыла вверх по дуге, приближаясь к своей верхней точке. «Возвращайся к ребятишкам!» — сказал он, поставив мальца на землю. «Ты, молочина, сделал все как надо!» Мальчуган расплылся в улыбке и припустил в деревню. А Перин, кривясь от боли, заковылял к х о д а к у Каждый шаг горячей волной отзывался в ноге, но у него не было времени беспокоиться об этом. х в а т и в брошенные телом поводья, Перин вскочил в седло, оттуда обзор был лучше, и ошарашенно заморгал не в силах поверить, что увиденное ему не мерещится, что он не принимает желаемое за действительное. На опушке леса у вытоптанных т р о л о к а м и полей появились длинные ряды лучников в двуреченских фермерских куртках, осыпавшие т р о л о к о в смертоносным дождем стрел, над их головами реяло знамя с изображением красного орла.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 Повернувшие падали, сраженные стрелами, не успев пробежать и п я т и шагов. Один исчезающий рухнул вместе с конем, и их не двореченцы подстрелили, а свалили копьями и затоптали впавшие в панику т р о л о к и Попытка т р о л о к о в отбить атаку с тыла заставила их отхлынуть от строя защитников Амандова Луга, и у тех появилась возможность поднять луки. Теперь стрелы яростно посыпались на троллоков с обеих сторон,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 У п е р и н а промелькнула мысль, что мало кому из них удалось спастись, но она так и осталась на задворках сознания. Он не мог думать ни о чем, кроме Фейли. Со всех сторон неслись радостные крики мужчин и женщин. Мальчишка настойчиво дергал его за штанину. — Лорд Перрин! Мастер Алтор велел передать, что троллоки сломлены, и там вправду кричат Дивен Райт! Люди, я имею в виду! Я сам слышал! Перрин свесился и седла и взъерошил гонцу курчавые волосы. «Тебя как зовут, паренек?» «Джайм Айбар, лорд Перин!» «Я ваш кузен!» «Ну, может, не совсем кузен, но что-то в этом роде. Мы родня!» Перин закрыл глаза, чтобы сдержать подступившие слезы. И даже когда открыл их снова, его рука на голове парнишки дрожала. «Ну что ж, кузен Джайм, запомни этот день. Ты сможешь рассказывать о нем своим детям, своим внукам и правнукам». «А я не собираюсь заводить никаких детей», твердо заявил Джайм.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 у которых благодаря сегодняшней победе будут когда-нибудь и свои дети. Солнце стояло прямо над головой, а значит, все сражение продолжалось не больше часа, тогда как п э р и н у казалось, что на него ушла целая жизнь. Ходок, не иначе как Перин его пришпорил, двинулся вперед. Люди приветствовали п э р и н а восторженными криками и расступались, давая ему дорогу. Там, где троллоки проломили тяжестью своих тел частокол, образовались бреши, в одну из которых Перин р и направил коня. Он ехал по тушам мертвых троллоков, но даже не замечал этого. Исчезающие, утыканные стрелами, словно подушечки для булавок, бились в предсмертных конвульсиях. Перин р не видел ничего, ничего и никого, кроме Фейли. Она выехала из строя ополченцев из сторожевого холма, чуть задержалась, чтобы попросить Байн не следовать за ней, и поскакала навстречу Перину,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 Пошли за мной, даже Тенобия никогда не водила войска на битву. Как-то раз, мне тогда исполнилось лет восемь, она было вознамерилась, но отец потолковал с ней один на один в ее покоях, и когда он отправился в запустение, она осталась дома. — По-моему, — д о б а в и л Фейли с грустной улыбкой, — вы с ним порой пользуетесь похожими методами. т е н о б и даже спровадила его в ссылку, но ей было всего шестнадцать, и через несколько недель совет лордов... убедил ее изменить это опрометчивое решение. «Она позеленеет от зависти, когда я ей расскажу». ф е й л и снова умолкла, потом собралась с духом, подбочинилась и выпалила. «Ну а ты что, язык проглотил? Собираешься что-нибудь сказать, или так и будешь сидеть д о т а р а щ и ц ы чурбан волосатый? Я ведь не обещала тебе уехать из двуречья. Это ты говорил, а я ничего подобного не обещала. Поэтому не за что на меня сердиться. Ты вздумал отослать меня, потому что решил, будто сложишь здесь голову».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 уткнувшись в его кафтан. «Эти парни из с т о р ж е в о г о холма поспешали изо всех сил, но когда мы добрались до й м о н д о в а луга, вы дрались уже у самых домов. Да я еще и не сразу тебя увидела». Она поежилась и умолкла, но когда заговорила, снова голос ее звучал заметно спокойнее. «А из Дивенрайда пришли?» Ферен встрепенулся и даже перестал гладить ее волосы. «Да, пришли. А ты-то откуда знаешь? Неужто это ты устроила?» «Нет, сердце мое».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 выдернув из седла и усадил боком на ходока перед собой. Фейли тоже рассмеялась, сделала вид, будто сопротивляется, но в конце концов обняла его. «Я никогда, никогда не стану на тебя сердиться!» Кли... Фейли прикрыла ему рот ладошкой. Мама рассказывала, что когда отец перестал на нее сердиться, она чуть с ума не сошла, решив, что стало ему безразлично, и сделала все, чтобы привести его в чувство. «Так что ты, Перин, будешь на меня сердиться!»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 что вокруг валяются туши убитых троллоков, а истыканный стрелами мурдрал все еще бьется, цепляясь за жизнь. Юноша медленно повернул коня. Земля, насколько хватало глаз, была усеяна трупами, словно черное бугритое с море, поросшее сорняками с верхушками, схожими с оперением стрел. Стервятники уже кружили над полем, почуяв поживу, расхаживали вороны, только воронов нигде не было видно. По словам Джайма, выходило, что то же самое можно увидеть и к югу от деревни — горы трупов, как на бойне, и куча стервятников. Но этого недостаточно, чтобы поквитаться за Диселла, а д а р у маленького Пэта или... Ничто не может возместить такую утрату. Ничто и никогда. Эрин сжал ф э й л и в объятиях с такой силой, что она пискнула, но когда он попытался ослабить хватку, удержала его руки. Из деревни валом валил народ, опираясь на копье, словно на посох, ковылял бран, которого поддерживала улыбающаяся Марин. Дейс Конгар обнимала за плечи своего мужа Вита, шли рука об руку Гаул ы ч а т с открытыми лицами. У Шелойла устало обвисли, у т е м а все лицо было в крови, а Флан Левин и на ногах-то держался лишь благодаря помощи своей жены Эдин. Ранены были почти все, но многих уже успели наспех перевязать. Люди все пребывали и пребывали, э л м и Деф, Ивен и Айром, Эвид Кэндвилл, б у л л Даутри, Хьюстедом, конюхи з винного ручья, б а н т е л и другие спутники, ухитрившиеся таки сохранить свое знамя. На этот раз он не видел лиц тех, кого потерял, а видел только тех, кто остался в живых. Подъехали в е р е н с Аланной, сопровождаемые Томасом и а й в а н о м Старый Беликонгар уже размахивал баклагой, в которой наверняка был Эль, а то и б р е н д и Тут же были и Кен, Буя, все такой же узловатый, как старый корень, но весь в синяках, и Джак Алсин под руку с женой, и в окружении своих многочисленных сыновей и дочерей с их женами и мужьями, а также Райн и Илла, все еще державшие на спинах младенцев. Появились и вовсе незнакомые Перину лица, не иначе как подоспевшие на выручку жители Дивенрайда и тамошних ферм. Детишки со смехом бегали под ногами у взрослых. Подошедшие развернулись веером и, обступив Перрина и Фейли, образовали широкий круг. Они как будто не замечали мертвых троллоков и дергавшихся в агонии мурдраалов. Все взоры были устремлены на в о с е д а в ш у ю на ходоке пару. Над полем повисла тишина. Такая тишина, что Перрин занервничал. Чего они на меня уставились? И молчат, словно воды в рот набрали. И тут появились белоплачники. «Сверкая сталью...» Колонна по четыре, возглавляемая д е й н о м б о р н х е л ь д о м и Джаредом Байером, медленно выехала из-за домов. Плащи воинов выглядели так, будто их только что выстирали и отгладили, и даже пики они держали под одним, строго выверенным углом. Двуреченцы встретили их ропотом, но расступились и пропустили в центр круга. Увидев п э р и н а Борнхальд поднял руку в стальной перчатке. Звякнули уздечки, заскрепели седла. Колонна остановилась. «Дело сделано, отродье тени!» Байер скривил рот, но выражение лица б о р н х а л ь д а не изменилось, он даже не повысил голоса. «С тролоками покончено. И согласно уговору я беру тебя под стражу, как убийцу и приспешника темного». «Нет!» — воскликнула Фейли, и, обернувшись сердито, уставилась на Перина. «Что он несет? Какой еще уговор?»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 громко заявила Дейс, уперев свое оружие древком в землю. «Выстроились в колонну, расфрантились, что твои девочки, когда на танцы в день солнца соберутся, а с места так и не т р о н у л и с ь Потому нам, женщинам, и пришлось лезть в драку, когда мы увидели, что вас вот-вот сомнут. А эти щеголи торчали на лужайке точно шишки на елке. Ни один и пальцем не шевельнул». Женщины поддержали ее гневными выкриками. «Правильно, верно!»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 Борнхольд наконец-то возвысил голос. — Я все равно увижу твой конец от роди и тени. Жизнь положу, но ты попадешь на виселицу. Пусть сгорит весь мир, но я этого добьюсь. Последние слова Борнхольд выкрикнул. Байер вытащил меч из ножен почти на ладонь, а находившийся за его спиной здоровенный воин, п е р е н припомнил, что его, кажется, звали Фаррон. Выхватил свой. При этом Фаррон не скалился, как Байер, а улыбался, словно предвкушая потеху. Однако оба замерли, увидев, как двуреченцы подняли луки, нацеливаясь в белоплащников. Воины беспокойно з а ё р з а л и в седлах, но б о р н х а л ь д не выказывал никаких признаков страха. Он испытывал лишь ненависть. Перин р чуил ее запах. Обведя горячечным взглядом двуреченцев, державших на прицеле всех его солдат, б о р н х а л ь д снова повернулся к Перину.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 а вы выискивали приспешников темного среди деревенского люда, где их отродясь не бывало. б о р н х а л ь д поежился, но глаза его по-прежнему лихорадочно горели. — Вводи своих людей, б о р н х а л ь д решительно заявил Перин, и не только из-за Мондова луга, но и вообще из двуречья. В сей же час. — Уходите! — Рано или поздно я увижу тебя на виселице, — тихо произнес б о р н х а л ь д и, взмахнув рукой, чтобы солдаты следовали за ним, направил коня прямо на п е р и н а Тот повернул х о д а к а и отъехал в сторону. Он хотел, чтобы белоплащники убрались из двуречья, но не намеревался проливать кровь. Вздумалось б о р н х о л ь д а напоследок вести себя вызывающе, ну и ладно. Борнхольд больше ни разу не повернул головы, но Байер глядел на п е р и н а с лютой злобой, а Фарен, как ни странно, чуть ли не с сожалением. Остальные белоплащники... смотрели прямо перед собой. Кольцо двуреченцев медленно разомкнулось, и колонна белоплащников, брецая железом, двинулась на север. К Перину подошли люди в старых, плохо подогнанных доспехах. Было их то ли десяток, то ли дюжина, все незнакомые. Удалявшихся белоплащников они проводили неприязненными взглядами. Возглавляла эту группу седовласый широконосый малый с обветренным лицом, облаченный в длинную до колен и побитую ржавчиной кольчугу, из подшейного выреза которой виднелся ворот обычного деревенского кафтана. Он неуклюже поклонился Перину, перегнувшись через собственный лук. — Я д ж е р е н в а р Барстер, милорд Перин, а люди кличут меня попросту Джером. Говорил он торопливо, будто боялся, что его в любой момент прервут. — Прошу прощения за беспокойство. Наши парни приглядят за этими белоплащниками, ежели вы, конечно, не против. «Все одно многим из нас не терпится вернуться домой, пусть даже мы не поспеем до темноты. У нас, в сторжевом холме, этих молодцов в белых плащах тоже полным-полно. Но они оттуда носу не высунут. Мы сюда отправились, а они не с места, без приказа даже своих выручать не тронутся. Сказали им велено там оставаться. И я вам так скажу, лорд Перин, р дураки они все набитые. Надоели нам так, что самое время их выставить». «Толку от них никакого, только и знают, что соваться в чужие дома, да подбивать добрых людей доносить да на соседей!» Он смущенно взглянул на Фейли и опустил голову. Но поток слов при этом ничуть не замедлился. «Прошу прощения у вас, м е л е д и Фейли, за то, что побеспокоил вас и вашего лорда. Я просто хотел, чтобы он знал. Мы с ним. Жена у вас славная, достойный лорд, расчудесная женщина. Лучше и быть не может».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 «Кто это такой?» — спросил Перин, слегка ошарашенный этим словесным потоком. «Эдак тараторить не умели, пожалуй, и Дейс Конгар с Кенном Буи, вместе взятые. Ты его знаешь, Фейли? Он из с т о р ж е в о г о холма?» «Мастер-барстер, мэр сторожевого холма, н ну, о остальные члены совета деревни. Круг женщин тоже отправит к тебе делегацию во главе с Эдель Гайлин, тамошний мудрый. Но попозже, как только станет ясно, что дорога безопасна». Они говорят, что хотят взглянуть, на что годится этот лорд Перин. р Но сами приставали ко мне, чтобы я научил их делать т р и в е р а н с А Эдель г а й л е н пришлет тебе своих яблочных пирогов. — Ох, чтоб м не сгореть! — выдохнул Перин. р Как видно, эта зараза распространяется. Зря он не п р и с е к все это в самом начале. — Эй, вы! — крикнул он вслед удалявшимся мужчинам. — Не называйте меня так! Я кузнец, слышите? Кузнец! ж а р б а р с т е р обернулся, помахал Перри на рукой, вновь поклонился и поторопил остальных, чтобы те уходили. Фейлер схохоталась и дернула Перри на забороду. «Милый ты дурачок, мой лорд-кузнец! Поздно поворачивать назад, ничего уже не изменишь!» Неожиданно ее улыбка стала совсем лукавой. «Скажи-ка, муж мой, а не найдешь ли ты возможности остаться наедине со своей женой да поскорее?» Похоже, замужество сделало меня нахальной, словно я домонейская бесстыдница. Я знаю, что ты устал, но...» Она осеклась, вскрикнула и вцепилась в его куртку, когда Перин, р недослушав, пришпорил х о д а к а и во весь опор понесся к гостинице. Скакавшую пару сопровождали приветственные возгласы, но это его не беспокоило. о з л а т о о к и неслось над е м о н о в ы м лугом. м з л а т о о к и Лорд Перин з л а т о о к и Ордейт сидел на толстой ветке раскидистого дуба и с опушки западного леса неотрывно смотрел на лежащий примерно в миле к югу э м м о н д а ф луг. «Невозможно поверить! Покарать их! Содрать с них живьем шкуры!» «А ведь совсем недавно все шло, как он, Ордейт замыслил. Даже и зам подыграл ему. Но почему этот дурак перестал пригонять сюда троллоков?» Надо было наводнить т р о л о к а м и двуречье, чтобы оно от них почернело. Слюна текла о р д о й т о изо рта. Но он этого не замечал, как не замечал и того, что шарит у своего пояса. Загнать их до смерти. В землю живьем втоптать. Ведь все было так прекрасно задумано. Все шло к тому, чтобы Рандал Тор сам явился к нему, как на веревочке. А чем кончилось? Двуреченцы, считай, что и не пострадали. Несколько сожженных ферм, так же, как и несколько фермеров, заживо сваренных в тролоковых котлах, не в счет. Я хочу, чтобы все проклятое двуречье выгорело дотла, чтобы огонь этого пожара жил в людской памяти тысячу лет. Он всмотрелся в развивающиеся флаги. Один над самой деревней, алая волчья голова на белом фоне, с алой же каймой. И второй, не так далеко от леса, красный орел. Красный цвет — цвет крови, той крови, которой надо было затопить двуречье, чтобы Рандал Тор взвыл от ужаса. Но этот второй — Манатерен. -э Значит, на нем изображен герб м а н а т о р е н а Кто рассказал им о м а н а -э т о р е н е Что могли знать эти деревенские простофили о славе и величии Манатерена? -э Манатерен, -э да. Ну что ж, он найдет способ наказать, покарать их, и не один. о р д е й расхохотался до да так, что едва не свалился с дуба, и только тогда понял, что держится за ветку одной рукой, потому что второй ухватился за пояс, где должен был быть кинжал. Он уставился на свою руку, и смех его превратился в рычание. «Белая башня! Белая башня удерживает то, что у него украли, то, что по праву принадлежало ему еще со времен троллоковых войн!» Ордейт спрыгнул на землю и вскарабкался в седло. потом оглянулся на своих спутников, на своих псов. Его сопровождало около тридцати белоплащников. Правда, плащи их уже давно не были белыми, на потускневших кольчужных и пластинчатых доспехах з а м е т н а ржавчина. И Борнхольд ни за что не признал бы этих угрюмых, небритых, нечистоплотных солдат чадами света. Люди недоверчиво с опаской поглядывали на Ордейта и старались вовсе не смотреть на находившегося среди них Мурдраала. Его болезненно белое, как у слизня, безглазое лицо, было таким же встревоженным, как и у солдат. Получеловек боялся, что его найдет Изам. Изаму не понравилось, что при том нападении на т а р а н с к и й перевоз, многим людям удалось переправиться на другой берег и разнести повсюду весть о постигшей двуречья напасти. Ордайт усмехнулся, подумав о недовольстве Изама. С Изамом он разберется в другой раз, если тот, конечно, останется в живых. «Едем в Тарвалон!» — рявкнул Ордейт. Он знал, что придется скакать сломя голову, чтобы поспеть к парому раньше Борнхольда. Здесь, в Двуречье, впервые за столько веков вновь подняли знамя м а н а т о р е н а проклятого Красного Орла, так донимавшего его, Ордейта, в незапамятные времена. «Но сперва в Кеймлин!» «Покарать их! Шкуры заживо содрать! Сперва поплатятся двуреченцы!» Потом Рандал Тор, а потом... Он рассмеялся и галопом помчался на север, прямо через лес, даже не оглянувшись, не проверив, следуют ли за ним остальные. Последуют, никуда не денутся. Другого выхода у них теперь нет.